пьян. Его смущали ласки матери и трогала печаль в ее глазах. Хотелось плакать, и чтобы подавить это желание, он старался притвориться более пьяным, чем был. А мать гладила рукой его потные, спутанные волосы и тихо говорила, — Не надо бы этого тебе! И он начал отошнить, После бурного припадка рвоты мать уложила его в постель, накрыв бледный лоб мокрым полотенцем. Он немного отрезвел, но все под ним и вокруг него волнообразно качалось. У него отяжелели веки, и, ощущая во рту скверный, горький вкус, он смотрел сквозь ресницы на большое лицо матери и бессвязно думал. Видно? Рано еще мне. Другие пьют, и ничего, а меня тошнит. Откуда-то издали доносился мягкий голос матери. «Каким кормильцем ты будешь мне, если пить начнешь?» Плотно закрыв глаза, он сказал, «Все пьют». Мать тяжело вздохнула. Он был прав. Она сама знала, что, кроме кабака, людям негде почерпнуть радости. Но все-таки сказала, а ты не пей, за тебя сколько надо отец выпил. И меня-то он намучил довольно, так уж ты бы пожалел мать-то, а? Слушая печальные мягкие слова, Павел сказал, что при жизни отца Мать была незаметна в доме, молчалива и всегда жила в тревожном ожидании побоев. Избегая встреч с отцом, он мало бывал дома последнее время, отвык от матери теперь, постепенно, трезвее, пристально смотрел на нее. Была она высокая. Немного сутулая, ее тело, разбитое долгой работой и побоями мужа, двигалось бесшумно и как-то боком, точно она всегда боялась задеть что-то. Широкое овальное лицо, изрезанное морщинами и одутловатое, освещалось темными глазами, тревожно грустными, как у большинства женщин, в слободке. Над правой бровью Был глубокий шрам, он немного поднимал бровь кверху, казалось, что и правое ухо у нее выше левого. Это придавало ее лицу такое выражение, как будто она всегда пугливо прислушивалась. В густых темных волосах блестели седые пряди. Вся она была мягкая, печальная, покорная, и по щекам ее Медленно текли слезы. «Не плачь!» — тихо попросил сын. «Дай мне пить. Я тебе воды со льдом принесу». Но когда она воротилась, он уже заснул. Она постояла над ним минуту, ковш в ее руке дрожал, и лед тихо бился о жесть. Поставив ковш на стол, Она молча опустилась на колени перед образами. В стекла окон бились звуки пьяной жизни. Во тьме и сырости осеннего вечера визжала гармоника. Кто-то громко пел, кто-то ругался гнилыми словами. Тревожно звучали раздраженные, усталые голоса женщин. Жизнь в маленьком доме Власовых потекла более тихо и спокойно, чем прежде, и несколько иначе, чем везде в Слободе. Дом их стоял на краю Слободы, у невысокого, но крутого спуска к болоту. Треть дома занимала кухня, и отгорожена от нее тонкой переборкой маленькая комнатка, в которой спала мать. Остальные две трети — квадратная комната с двумя окнами. В одном углу ее — кровать Павла, в переднем — стол и две лавки.